Издательство Эксмо. Маша Трауб. Падшая женщина. к л а д б и щ е было старым и не таким большим, как представляла себе Вика. Почти сразу за забором начиналось, если не чаще, то непролазный бурьян. Едва видимые вытоптанные тропинки вели куда-то вглубь и вправо. Она пошла по одной и уперлась в старые могилы, заросшие настолько, что не продраться. пришлось вернуться назад и пойти по другой тропинке и опять тупик усы деревья вьюны сплетавшиеся выше головы было нестерпимо жарко очень хотелось п и т ь и побыстрее уйти отсюда но страх не возникал может потому что на кладбище не оказалось ни одного креста и ни одного памятника никаких изваяний фигур и выглядывающих из камней ликов только мусульманские стелы обращенные на восток и строгие мраморные плиты. Сначала она читала надписи и рассматривала лица, изображенные на плитах, но очень скоро ей стало казаться, что похороненные здесь люди друг другу родственники, а надписи с фамилиями и годами жизни начали скользить перед глазами бегущей строкой. Ей уже физически было плохо, в воздухе не хватало кислорода, и она не могла глубоко вздохнуть. Тут же з а х о д и л а с ь аллергическим кашлем. Тело чесалось то ли от укусов невидимой м о ш к и то ли от нервной аллергии. Вика больно зацепилась рукой за неизвестное ей растение с острыми шипами и п о р в а л а кофту. Ноги в сандалях были р а с ц а р а п а н ы и начали зудеть. К тому же она влезла в крапиву и видела, как открытые участки тела немедленно стали покрываться алыми волдырями. Вика остановилась, чтобы отдышаться и успокоиться. Значит, около забора совсем старые участки заросшие. Там самая сухая земля, деревья с прочными изогнутыми стволами, п ы ш у щ и е цветом кустарники, которые закрывали камни как ковром. Левее могилы начала прошлого века, судя по датам. Продраться можно, отбрасывая ветки, раздирая руками заросли. Значит. Нужно брать правее. Вика сделала шаг и чуть не наступила на ящерицу. Здесь их было немало: огромных зеленых, равнодушных и юрких. Вике казалось, что она идет по живой земле, пребывающей в постоянном движении, в беготне. Ящерки, недовольные присутствием незванного гостя, зашедшего на их законную территорию, последний момент выскакивали из-под ног и убегали в поисках покоя. Вниз она старалась не смотреть. Наверняка здесь водились и з м е и Однажды в детстве она поймала ящерицу. Та оставила хвост и убежала. Вика с ужасом держала в ладони крошечный отросток. Ей было жалко и себя и ящерицу. А еще ей было очень страшно, д о дрожи, д о обморока. оторвать у живого существа кусок тела и держать его в руках. Она ведь совсем не хотела этого делать. Получилось случайно. Ящерка красивая, переливчатая, сама вдруг отбросила хвост и выскользнула из руки. Вика с тех пор боялась и ящерец, и змей, и лягушек. Она почесала ногу и пошла дальше, оглянувшись. Едва не наткнулась на торчащую ветку с ощетинившимися отростками. Еще чуть-чуть и Вика осталась бы без глаза. Она свернула еще раз и опять стала вглядываться в надписи. Нужно было найти могилу. Ради этого она приехала.